Книга вторая. Глава первая. Прочь от ледяной стены. Старый гном лежал при смерти. Руки и ноги отказывались повиноваться ему, а кишки в животе, казалось, извивались, как змеи. Волнами подкатывала дурнота. Он не мог даже голову оторвать от подушки. Лишь смотрел и смотрел на масляную лампу, медленно качавшуюся под потолком. Свет ее постепенно меркнул. «Вот оно», — думалось гному. «Вот он, конец». Тьма уже заволакивает мои глаза. Слуха его коснулся какой-то звук. Деревянные половицы негромко поскрипывали, как если бы кто-то осторожно подкрадывался к его ложу. Собрав последние силы, Флинт повернул голову и прохрипел: «Кто здесь?» «Да Сельхов!» – прошептал заботливый голос. Флинт с тяжким вздохом протянул узловатую руку, и она тотчас оказалась в ладошках таса. «Мальчик мой, как хорошо, что ты зашел со мной попрощаться!» – слабым голосом выговорил гном. Я умираю, малыш. Я ухожу в объятия Риоркса. Куда? Не расслышав, наклонился Таз. Риоркс, раздраженно повторил гном. В объятия Риоркса. Да нет же, мы едем совсем не туда, сказал Тасс. — Мы плывем на Санкрист. Или ты может гостиницу какую-то имеешь в виду? Объятия Риоркса. Хм. Надо будет спросить Сторма. Риоркс — это великий бог гномов, дурья твоя башка, рявкнул Флинт. Так вот ты о каком Реорксе после минутного замешательства догадался Тасс. «Вот что, мальчик», — сказал Флинт, заставляя себя успокоиться. Еще не хватало, уходя из этого мира, оставлять кого-то обиженным. «Вот что, мальчик, я завещаю тебе свой шлем. Тот самый, что ты принес мне в Гзак-Цароте, с султанчиком из Гривы Грифона». «В самом деле?» — великодушие гнома явно произвело на Кендера впечатление. «Как это мило с твоей стороны, Флинт. Погоди, но как же ты сам будешь без шлема?» «Там, куда я ухожу, мне уже не понадобится шлем». «Это на Санкристе-то?» — усомнился Тасс. «А Дерик говорит, Повелители Драконов не иначе вот-вот навалятся на них уже как следует, так что шлем...» «Опять ты про свой Санкрист!» — зарычал Флинт, пытаясь приподняться и сесть. «Мне не нужен будет шлем, потому что я умираю!» «Дошло! Умираю!» «Я тоже один раз мало не окочурился», — серьезно проговорил Тасс. Поставил на стол дымящуюся миску, уютно устроился в кресле и принялся рассказывать. «Было, значит, дело в Тарсисе, когда дракон уронил на меня дом. Элистан еще сказал тогда, что я в самом деле едва не окочурился. То есть он, конечно, выразился не совсем так, а что-то насчет того, что боги не попу, не допу. В общем, решили еще подержать меня здесь». Флинт с предсмертным стоном обмяк на постели. «Неужели?» — обратился он к раскачивающейся лампе. «Мне будет отказано даже в такой малости, как спокойная и мирная кончина. Неужели я так и сдохну в окружении кендеров?» Последняя фраза прозвучала истинным воплем души. — Да ну тебя, и вовсе ты не помираешь, — сказал ему Тасс. — У тебя морская болезнь, всего-то делов. — Нет, умираю, — стоял на своем гном. — Я где-то подхватил опасную, неизлечимую болезнь, и она вот-вот сведет меня в могилу. Допадет да моя гибель на ваши головы. Вы, вы затащили меня в эту проклятую лодку. — На корабль, — поправил Тасс. — В лодку, — свирепее повторил Флинт. «Вы затащили меня в эту проклятущую лодку, после чего бросили умирать от страшной болезни в каком-то пропахшем крысами закутке!» «Да», — сказал Тасс, — «пожалуй, вправду надо было оставить тебя у ледяной стены с людьми-моржами и...» Он поспешно умолк, ибо Флинн силился встать, и глаза его светились жаждой убийства. Кендер поднялся и на цыпочках отступил к двери. «Ладно», — сказал он, — «пойду, пожалуй. Я ведь просто так заглянул. Думаю, может, ты тут проголодался?» — Вон там стоит миска. Кок утверждает, будто это суп с зеленым горошком. Лорана, прятавшаяся от ветра на носовой палубе, даже вздрогнула, когда снизу вдруг раздался устрашающий рев. Следом долетел дребезг разбиваемой посуды. Лорана покосилась на стурма, стоявшего подле нее. Рыцарь улыбнулся. — Флинт, — сказал он. «Да — Да, — забеспокоилась девушка. — Может быть, мне? Она не договорила. На палубе появился Тасельхов с головы до ног облитый супом с зеленым горошком. «По-моему, Флинту уже лучше», — объявил он торжественно. «Вот только есть он еще не готов». Морские течения и свежие попутные ветры быстро уносили маленький корабль на север. Друзья предприняли нелегкое путешествие к ледяной стене, ибо, по сведениям Тесельхофа, в тамошнем замке хранилось око дракона. Прибыв туда, они разыскали око и уничтожили его хранителя, Фиалхаса, могущественного повелителя драконов. Ледовые варвары помогли им выбраться из обрушенного замка и попасть на корабль, шедший на Сан-Крист. И вот драгоценное око покоилось в трюме, упрятанной в надежный сундук. Тем не менее, жуткие воспоминания о путешествии к Ледяной Стене все еще мучили друзей по ночам. Однако, никакие ужасы Ледяной Стены не могли равняться с тем странным и необыкновенно реальным сном, который посетил их вот уже месяц с лишним назад. О нем старались не упоминать, но Лорана иногда замечала на лице Стурма несвойственное ему выражение страха и одиночества – Видимо, и он нередко вспоминал увиденное тогда во сне. Но если не считать этого обстоятельства, члены маленького отряда пребывали в добром расположении духа. Все, кроме гнома. Флинта пришлось вносить на корабль на руках, после чего его сразу же свалила морская болезнь. Остальные радовались. Поход к ледяной стене увенчался замечательной победой. Между прочим, они везли с собой не только око, но и обломанное древко старинного оружия. Все сошлись на том, что это и было легендарное копье. Только тогда они еще не понимали всего значения своей находки. Вместе с Дериком, хранителем венца, и двумя другими молодыми рыцарями, присоединившимися к ним в Тарсисе, они обыскивали замок Фиалхаса, стремясь найти око дракона. Поиски шли трудно, к тому же на них без конца набрасывались то люди-моржи, то зимние волки, то медведи. Друзья уже задумывались, не зря ли они затеяли этот поход. Но Таск клялся, что в книге из Тарсийской библиотеки было написано черным по белому «Око здесь». И поиски продолжались. Тогда-то и предстало их глазам нечто воистину потрясающее. Громадный, более сорока футов ростом дракон, вмерзший в ледяной монолит. Его крылья были развернуты, как если бы он собирался взлететь, а шкура отливала сверкающим серебром. Он разевал пасть в яростном крике, но облик его был исполнен грозного благородства. Отвращения и ужаса, которые внушали, к примеру, алые драконы, не было и в помине. Более того, сердце сжималось само собой, скорбя о гибели великолепного создания. Но самым странным было даже не это. На спине дракона восседал всадник, и при том не повелитель, на которых друзья успели уже насмотреться. Древние доспехи свидетельствовали, что перед ними был Соломнийский рыцарь, а в руке его, затянутой в боевую перчатку, было зажато обломанное древко длинной пики. Каким образом Соломнийский рыцарь оказался верхом на драконе? Невольно подумав о повелителях, удивилась Варана. «Бывали среди рыцарей отступники, переметнувшиеся на сторону зла», — сказал Дерик. Мне стыдно даже упоминать об их существовании, но, увы, это так. «Я не чувствую здесь никакого зла», — сказал Элистан. «Только величайшую скорбь. Но от чего они умерли? На них незаметно ран». «Где-то я уже видел подобное», — сосредоточенно на хмурись, перебил — сперебил-то сельхов. «Какую-то картину. Рыцарь верхом на серебряном драконе. Где же это было?» «Ну-ну», — «Ну -ну, фыркнул Флинт. «Ты у нас и мохнатых слонов время от времени видишь». «Я серьезно?» — возмутился Тасс. «Где ты мог видеть этот ас?» — ласково спросила ларана видя, что Кендер готов был обидеться по-настоящему. «Попробуй припомнить». «Кажется...» — взгляд Тасельхофа устремился в пространство. «Почему мне пак старкас в голову лезет? И Физбен?» «Физбен!» — взорвался Флинт. «У несчастного старикашки мозги были на Бекрень еще круче, чем у Рейслина, если только это возможно». «Я не знаю, что имеет в виду таз», — сказал Стурм, задумчиво глядя на дракона и его всадника. Но моя мама, помню, рассказывала, что Хума отправился в свой последний бой верхом на серебряной драконице с копьем в руке. А моя мама, помнится, всегда наказывала мне оставлять пряник для старца в белых одеждах, который будто бы посещал наш замок в дни праздника середины зимы, пренебрежительно фыркнул Дерек. Нет, это без сомнения рыцарь-изменник, предавшийся тьме. И Дерек с двоими молодыми рыцарями повернулся идти прочь, но остальные не спешили уходить, не в силах отвести глаз от тех двоих в прозрачной ледяной глыбе. Ты прав, Стурм. «Я знаю, это копье», — сказал, наконец, Тасс. «Я не знаю, каким образом я это знаю. Но вот знаю и точка». «Может быть, ты что-то видел в той книге?» «Там, в Тарсисе», — переглянувшись с Лараной, спросил Стурм. Необычная серьезность Кендера показалась им обоим удивительной и, пожалуй, даже пугающей. Тасс пожал плечами. «Не помню», — сказал он совсем тихо. «Мне очень стыдно». «Может, возьмем обломок с собой?» — нерешительно предложила Ларана. «По-моему, не повредит». «Поторопись, светлый меч!» — донесло эхо суровый, повелительный голос Дерика. «Вряд ли они надолго потеряли наш след». «Но как его вытащить?» — спросил Стурм, не обращая внимания на приказ. «Там добрых три фута льда». «Я справлюсь», — сказал Гилтонос. Проворно вскочив на выступ Ледяного Утеса, молодой эльф запустил пальцы в неприметную трещину и стал карабкаться вверх. Добравшись до крыла дракона, он пополз дальше на четвереньках и, наконец, добрался до древка, стиснутого в мертвой руке седока. Приложив ладони к льду, Гилтонос произнес несколько слов на таинственном языке волшебства. Алое сияние излилось с ладони эльфа в прозрачную толщу и быстро растопило ее. Спустя считанные мгновения образовалась глубокая дыра. Гилтонос запустил в нее руку и ухватился за древко. Однако другой конец его все еще держала смертшаяся ладонь погибшего. Гилтонос так и пытался извлечь обломок, даже пробовал разомкнуть пальцы рыцаря. Холод, которым дышал лед, в конце концов вынудил его отказаться от этих попыток и спрыгнуть вниз.